Вопрос 128. Люблю читать литературу по сексологии. О женщинах там написано, что у них есть клитор, какие-то большие и малые половые губы, матка, яичники, влагалище. А я смотрю на ее половые органы и ничего не могу понять, что где находится. Нужно ли знать об этом мужчине? Вы не думаете, мадам, что в кино сейчас слишком много секса и насилия? Не знаю, я в кино смотрю на экран, а не на то, что творится в зале. Из наивных анекдотов. Конечно, нужно. Если мужчина будет знать, что именно он ласкает руками, то он быстрее и точнее определит эрогенные зоны женщины, умело разогреет ее, возбудит и поймет, насколько она готова к продолжению отношений в интимном плане. Не поленитесь, возьмите учебник анатомии и внимательно изучите. По учебнику вы узнаете все теоретически, а при интимных взаимных ласках практически закрепите знания. Если сложно самому разобраться, попросите женщину все показать и рассказать. Право, здесь нет ничего постыдного. Это поможет раскрепоститься, обрести гармонию в интимных отношениях.